Глава 24. Ангелина. Мысль пригласить сюда светлых не покидала мою голову с тех самых пор, как народианы заявили, что хотят замуж за кого-нибудь из той расы. Почему, собственно, нет? Давно уже пора смешать светлых и темных. Ни одной же мне страдать замужем за идиотом муженьком. Пусть и другие пострадают. С этой мыслью... Я и намекнула императору светлых, мол, хорошо бы устроить обмен делегациями. Ну, или просто прислать сюда побольше светлых, темных побесить. Вот если бы я сказала о браках между двумя враждующими сторонами, меня не поняли бы. А побесить темных — отличная мотивация. Глаза у императора просто-таки загорелись энтузиазмом. И он кивнул. «Будут тебе светлые, детка, выберу самых именитых, таких, чтоб обидеть их нельзя было ни словом, ни делом». «Наивный! Если эти обормоты вдруг посмеют перейти дорогу мне, я их так обижу, так обижу и словом, и делом, и вдоль и поперек!» Но я, естественно, промолчала. Муженьку я ничего о своих планах не сказала. А вот его сестрам и Сержу проговорилось, но уже тогда, когда по моим расчетам, было поздно что-то менять. И буквально сразу же Серж выдал меня своему начальству. Муженек ворвался в мою спальню, как ужаленный осой в пятую точку, красный, словно помидор, с подрагивающими от напряжения руками. Он явно мысленно уже и прибил меня, и тело расчленил, и прикопал все по-тихому. — Вежливости тебя, конечно, не учили, — меланхолично заметила я. — Ты? — Я? — И? — Дальше что? — Стерва! — А шипит-то, шипит-то как? — дорого послушать. Ну, прям змейка какая. — Тебе ним над головой приделать? Или еще гадости пожелать? Угроза сработала. Муженек глубоко вздохнул, успокаиваясь. Глаза все еще метали молнии, но дышал он уже не так часто. — Светлые, они здесь не нужны. — А вот твой отец с тобой не согласен. — Что, что так смотришь, думаешь, я не спросила у него? — Ты у меня должна была спрашивать. — Ну, князь и владетель темных земель? Или как это правильно называется? Пока что он. Вот и спрашивала у него. Договаривала я в пустоту. Муженек метеором вылетел из моей спальни и хлопнул дверью. Совсем не жалеет собственное имущество. Себастьян. Эльфы. Ненавижу эльфов. Надменные светлые твари. Уверенные, что являются любимцами богов. Ты уже пятый стакан глушишь. — проворчал Серж, тоже следуя моему примеру. — Закусывать не пробовал. Я выругался по так что любой степной тролль скончался бы от зависти, едва услышав мою ругань. — Закусывать. Да разве в закуске дело? Уже завтра здесь появятся эльфы. Двенадцать наглых, светлых, как будто мне жены мало. Боги, за что? Чем я перед вами так провинился? Кусок окорока, сыр, хлеб. Все полетело в желудок. Серж прав. Все же надо закусывать. Так больше влезет. Я вспомнил, как появился у отца, спросил, почему никто не сообщил мне о прихоти моих сестер и жены. Отец пожал плечами. Если ты женился на Светлой, почему твои сестры должны выходить за темных? — Нам надо укреплять связи, сын. Если не мои дочери, если не мои дочери, то темные аристократки могут эльфам приглянуться, и это пойдет на пользу обеим сторонам. Вот что сказать, как ответить, как объяснить, что эльфы хуже демонов и драконов вместе взятых? В глотку полился шестой стакан. — Я их убью вместе с женушкой, — мрачно придрек я. Серж хмыкнул. «Добрый ты, я посмотрю. Но жили же вы как-то раньше бок о бок и даже не воевали?» «Мы всегда воевали», — отрезал я. «Всегда. Когда реже, когда чаще. Не было такого, что хотя бы десяток лет прошел без стычек со светлыми. И браки между нами практически не заключались. Только на высшем уровне, как у глав государств. Все». И то, что происходит сейчас, глупость это несусветная. Мы не сможем примириться друг с другом. У меня половина родственников в последней битве со светлыми полегла. И что теперь? Мне их всех забыть? А твой отец что думает на эту тему? Серж выпил, закусил, выжидающий уставился на меня. Я раздраженно дернул плечом. Думает. Он не думает. Он уже все для себя решил, и никто ему не указ. «Мой отец уверен, что это не самая плохая идея», — нехотя выдавил я из себя. Серж развел руками, как бы говоря, «Ну вот, твой отец согласен, и что тогда надо тебе?»